Глава восьмая. Ноги твои исступлённо гладил. Итак, новый большой и громогласный возлюбленный, опасный зверь-футурист, был приручён и посажен на цепь. Одев Маяковского, как благородного денди в шляпе с тростью, Лиля запечатлелась с ним на первой совместной фотографии. На снимке муза блещет фирменной жемчужной, похожей на скалу улыбкой. Поэт же, преданный, обожающе прижимается к боготворимому лицу, как будто вожделея, но рабея, слиться с ним воедино. Цепь этот Маяковский искал сам. У него не было своего дома, не было умных ценителей-опекунов, а тут, знаете, и покровители муза в одной связке. Брики, большие слухачи и разгадыватели талантов, утомившись якшаться с банкирами и богачами, сразу поняли, кто к ним прибился и возликовали. И квартира тут же превратилась в литературный салон, а Лилия Юрьевна в салонную царицу, как мадам Рикамье или Гертруда Стайн. Это сейчас все салоны переместились в Фейсбук. В наших столицах днем с огнем не найти, не то что домашних литературных четвергов или пятниц, даже жалкие кафешки или бара, кто бы регулярно собирал творческий люд, не отыщешь. Впрочем, порой случаются и сходки, и форумы молодых писателей, на которых крутятся романы, и зачинаются группки, и даже совместные арт-проекты, На знаменитом литераторском форуме в подмосковных Липках, в бывшем пансионате для космонавтов, я когда-то познакомилась с половиной ныне действующих русских авторов, причем в декорациях и нарядах более чем компрометирующих, хотя, по сути, невинных. Кто-то был в красных трусах, другие парились в сауне, и у всех горели глаза. Как сказал Маяковский на одной из бриковских посиделок, вот так дома за чаем и возникают новые литературные течения». Примечание. Маяковский и Брик. Страница 54. Конец примечания. «Иногда не дома, иногда не за чаем, а зачем-нибудь покрепче, но Маяковский был невероятно прав. У нее карие глаза. Она большеголовая, красивая, рыжая, легкая, хочет быть танцовщицей. Много знакомых», — описывает укротительницу Маяковского формалист Виктор Шкловский.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 «Жизнь близкая и дорогая. Маяковские воспоминаниях родных и друзей». Страница 313. Конец примечания. И вот у этой шекспировской женщины за черным чаем и бутербродами, почти как когда-то в салоне жены и дочерей писателя и историка Николая Карамзина, собирались самые разные люди – художники, финансисты, гении. Шла Первая мировая. На фронт и обратно мотались знакомые. Усть по Максимчу, как еврею, полагалось под конвоем ехать служить на станцию Медведь, а потом на передовую. Но Лиля в слезах заявила, что перестанет его уважать и не простит никогда, если он согласится вести себя как каторжного. В итоге Ости стимулировал болезнь, и увельнув от армии, до самой революции жил полулегально, и при этом умудрился развернуть бурную деятельность. В их слили новоявленном салоне на улице Жуковского, где глаз радовали изящные безделушки, подушки, шелковая скатерть, фыркающий паром никелированный кофейник. К брикам приходили Борис Пастернак, Велимир Хлебников, Корней Чуковский, лингвисты Лев Якубинский, Евгений Поливанов. Две маленькие нарядные комнатки, быстрый и худенький Осип Максимович Лили Юрьевна, улыбающаяся огромными золотистыми глазами. «Здесь единственное место в Питере, показавшееся мне тогда уютным», — признавался поэт-футурист Сергей Спасский. Примечание. Сорнов у Лили Брик. Континент, 2005 год, номер 124. Страница 442. Конец примечания. «Появляется в Петроградском гнездышке и поэт Николай Асеев, прошедший с Маяковским весь литературный путь до самого последнего дня. И вот я был введен им в непохожую на другие квартиру» цветистую, от материи ручной раскраски, звонку от стихов, только что написанных или только что прочитанных, с яркими жаркими глазами хозяйки, умеющей убедить и озадачить никогда не слышанным мнением, собственным, ни с улицы пришедшим, ни занятому авторитетов. Мы, я, Шкловский, кажется, Каменский, были взяты в плен этими глазами» этими высказываниями, впрочем, никогда не навязываемыми, сделанными как бы мимоходом, но в самую гущу, в самую точку обсуждаемого. Это была Лиля Юрьевна Брик, ставшая с той поры главной героиней стихов Маяковского. Цитируется по «Спивак, мозг отправьте по адресу. Москва, Острель, Корпус, 2010 год, страница 285-286». «Конец примечания». Читались стихи, сочинялись теоретические статьи, манифесты, сборники по теории поэтического языка. Вот оно, зарождение знаменитого опояза, печатались в издательстве Осипа Брика с аббревиатурой ОМБ на обложке. Майковский из Москвы слал Лиле пылкие письма. Позже он подарит ей знаменитое кольцо с тремя выгравированными по внешней окружности буквами ЛУБ, которые читались бесконечным уроборосом «люблю, люблю, люблю». А в ответ получит от Лили кольцо с латинскими инициалами «ВМ». Оба эти кольца Лили Юрьевна носила в старости на груди, как кулоны. Оси издал «Альманах» взял, придуманные Маяковским, 500 экземпляров с новаторскими стихами Пастернака, Асеева, Бурлюка, самого Маяковского. Изданный на бумаге верже в суровой обертке, названный словом, которым, если верить Лили, Маяковский хотел наречь сына, сына не было. Зато был футуризм. Вместо привычных дамских альбомов, непременного атрибута салонов XIX века, во славу хозяйке, во всю стену, был повешен огромный рулон бумаги, куда каждый мог написать, что вздумается. Лиля вспоминала. «Володя про Кушнера. Бегемот в реку шнырял, обалдев от А Обо мне по поводу шубы, которую я собиралась заказать». Я настаиваю, чтобы горностаиваю. Про только что купленный фотоаппарат. Мама рада, папа рад, что купили аппарат. Примечание. Борис Анисимович Кушнер, 1888-1937 годы, поэт-футурист, один из основателей Апояза, сотрудник журнала «Лев». В 1935 году арестован, в 37 м расстрелян за участие в контрреволюционной организации. Конец примечания. Я почему-то рисовал тогда на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью «Что в вымене тебе моё?». Бурлюк рисовал небоскрёбы и трёхгрудых женщин. Каменский вырезал и наклеивал птиц из разноцветной бумаги. Шкловский писал афоризмы. Раздражение на человечество накапливается по капле. Примечание. Цитируется по «Спивак», Мозг отправьте по адресу», «Москва», «Астрель», «Корпус», 2010 год, страница 287 Конец примечания. Для Шкловского знакомство с бриками стало серьезной вехой в его авантюрной автобиографии. В своей печальной публицистической книжке «Третья фабрика» он вспоминал. Среди туркестанских вышивок, засовывая шелковые подушки за диван, пачкая кожей штанов обивку, съедая все на столе, варился с другими у бриков. На столе особенно помню. Первое – смоква, второе – сыр большим куском, третье – паштет из печенки. Примечание. Маяковский и Брик. Страница 55. Конец примечания. На Бриховском диване, где Шкловский от смущения запихнул все подушки между спинкой и сиденьем, он познакомился с Романом Якобсоном, будущим другом, еще один претендентом на сердце Эльзы, теоретиком структурализма, основателем московского, а затем и пражского лингвистических кружков, профессором Гарвардского и Массачусетского университетов. А лет через сорок его даже номинируют на Нобелевскую премию по литературе. А пока он просто Ромка, детский друг, сестричек Каган. Их с Эльзой поручили друг другу еще с пеленок. Он и правда был влюблен всерьез и сватается бесперебойно, но Эльза явно все еще полна Маяковским, полна ревностью, болью, надеждами. Эльза чует, что у ее Володи с Лилией не все безоблачно и не совсем бесштанно, что та еще раздумывает, приближать ли поэта полностью — Отобрала сердце и просто пошла играть, как девочка-мячиком. Эльза пока пытается бороться, расстраивает в эти ревности к бесчисленным лилиным поклонникам, срывается к нему в Петроград, правда, все реже, ведь она учится на архитектора и уже получает похвалы за свои проекты. Но и капсон к ее досаде после первого визита на улицу Жуковского, откуда его не выпускали пять дней. А по другим сведениям и все десять закармливая богемой колбасой и сыром и поя бесконечным чаем тоже возвращается в москву совершенно бриковским. там на жуковского, в буржуазном уюте эксцентричной семейки в квартире с роялем и самоваром рождались главные идеи больших научных теорий. Осип Брик, бывший торговец кораллами, хоронился от военного призыва, конструируя гигантские карточные домики, слушая литераторов и выколдовывая вместе с ними главные тезы нового искусства. Не зря Лили любила его. Голова у него была светлая, ум блестящий. Якобсон потом писал, что Брик охотно разбрасывался идеями, к примеру, о звуковых повторах в стихе, не претендуя на авторство и не горячий славе. Шкловский объяснял это природной осторожностью, неумением лезть на рожон. «Почему Брик не пишет? У него нет воли к совершению, ему не хочется резать, и он не дотачивает нож. Он человек, уклоняющийся и отсутствующий. В его любви нет совершения, и все же от осторожной жизни. Если отрезать Брику ноги, то он станет доказывать, что так удобнее». Примечание. Маяковский и Брик. Страница 55 -я. Конец примечания. Впрочем, возможно, ум яркость у Осипа были фикции. Возможно, они только чудили, селили ее литературно-ученому окружению. Хотел написать про эффект Цахиса, но сравнение с гуфмановским героем было бы совсем несправедливо и обидно. А Вот что, к примеру, писал о нем Вячеслав Всеволодович Иванов через несколько десятилетий после знакомства. Екапсон о Брике неизменно отзывался как о гении. Что не переставало меня удивлять. Чтобы удостовериться в степени обоснованности этой оценки, я позднее взял у Лилии Юрьевны все, что у нее было из его рукописных, напечатанных работ и лекций. Следов гениальности не нашел. Примечание цитируется по Катанян, Лилия Брик, «Жизнь, Москва, Захаров, 2002 год», страница 49 -я. Конец примечания. Тем временем вокруг, параллельно спорам и игре в карты на лениной кухне, резались обычно в тетку, винт, покер, причем на деньги, иногда на валюту, проигрывая и выигрывая астрономические суммы, бурлили социальные катаклизмы. С хлебных очередей, с армянского ропота, созверствующей инфляции, начиналась февральская революция. Маяковский пишет пацифистскую поэму «Война и мир», которую Горький печатает в своем журнале «Летопись» свержение монархии, отречение Николая II на станции «Дно». Все рождало эйфорию. Интеллигенция ходила счастливая, будто надышавшись эфиром, слушала музыку «Революция». В марте 1917-го Маяковского избирают в президиум союза деятелей искусств, куда входит вся палитра политических и эстетических групп. Маяковский, который вот-вот станет чистить себя под Лениным и рекламировать в стихах госпродукты, Выступает против смешения политики и искусства, хотя и пишет посвященное Лиле стихотворение «Революция». Лили теперь посвящается совершенно все, даже созданное еще до радостнейшего знакомства. Горький основывает газету «Новая жизнь», в которой публикуются и Оси, и Маяковский. И если Маяковский государство пока сторонится, Оси держит нос по ветру. Даже с толпой встречает возвращающегося из Германии Ленина на финляндском вокзале. В письмах, летавших в то время между Лилией и Маяковским, Октябрьской революции как будто нет. Единственная примета – смена Лилиного адреса. После большевистского переворота в доме на улице Жуковского освободилось много квартир. Кто-то из жильцов бежал, кто-то погиб. Брики, не растерявшись, тут же переехали. Из двухкомнатной в шестикомнатную. С развалом армии и страны Осипу больше не нужно было скрываться от мобилизации. Он к тому времени уже познакомился с наркомом просвещения Луначарским и выполнял роль посредника между новым правительством и пестрым союзом деятелей искусств. Его даже избрали в Петроградскую городскую думу по списку РСДРП. Хотя в новой жизни, куда Осип был принят на постоянную работу, он как будто открещивается от связи с большевистской партией и критикует пролеткультовскую программу. Большевики собрались воплощать революционное содержание в старых формах. Ну а как же словотворчество, авангардный прорыв? Брик, однако, принимает решение использовать свое избрание депутатом Думы во благо искусства для спасения его от вандализма. Маяковский, впрочем, тогда настолько неужился с большевизмом, что в знак протеста даже уехал из Петрограда в Москву, где оставался до лета 1918 -го. Из Москвы он мимоходом пишет «Лилия» про клуб Бурлюка и Каменского, кафе поэтов, реинкарнацию питерского артистического кабачка «Бродячая собака», про елку туристов. в программе значились рычание, хохот, предсказания, ливень идей и прочее, про избрание короля поэтов с большим отрывом победил северянин, Маяковский занял второе место, Каменский – третье. Председателем президиума выступал циркач Валерий Дуров, а Екапсон помогал подсчитывать голоса. Футуристы потом бойкотировали результаты и даже устроили вечер под лозунгом «Долой ваших королей». Помимо кафе-поэтов, футуристы постоянно выступали еще в подвальном Питереске. Буржуа приходили сюда поесть и послушать поэтов-скандалистов, вход был платным а футуристы скандировали строки Маяковского. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй». Атмосфера немного напоминала теперешние камеди-клабы, в которых богатые известные люди с бокалом слушают, как их ругают со сцены. В Москве Маяковский явно прожужжал всем уши про свою возлюбленную. Народ, судя по следующей реплике в его письме, в ответ пожимает плечами. Счастливые люди, побывавшие в этой сказочной стране, называемой «у вас», отделываются мерзавцы классической фразой «Лиля как Лиля». Примечание. Смехов, Театр моей памяти. Москва, Вагриус, 2002 год, страница 213. Конец примечания. Лиля как Лиля писала гораздо реже. Поначалу, называя Маяковского «милым Володенькой», расспрашивала о разной рабочей текучке, публикациях стихов и брошюр, «О себе всегда немного жеманно. У меня болит колено, и я вторую неделю не танцую. Я на три фунта потолстела и пришла в отчаяние. Хочу худеть, но почему-то с утра до ночи есть хочется. Не могу удержаться. Комната моя мила, но не очень. Многого не хватает. Обои, портьера, лампы. Заметьте, о портьерах и обоях пишется во второй половине декабря 1917-го. Или... У меня есть новые очень красивые вещи. Свою комнату оклеила обоями черными с золотом. На двери красивая штофная портьера. Звучит все это роскошно, да и в действительности довольно красиво. Настроение из-за здоровья отвратительное. Для увеселения купила красных чулок и надеваю их, пока никто не видит. Очень весело». Примечание. Маяковский и Брик. Переписка. 1915-1930 годы. Страница 49-50. Конец примечания. Это уже апрель 1918 -го. Разгорается гражданская война. Но у Лили свое веселье. Вожделенные обои и портьеры. Наконец-то добыты. А вот еще. У меня совсем заболели нервы. Мы, конечно, Лиля и Осик уезжаем в Японию. Привезу тебе оттуда халат. Ноги болят, но я уже танцую. Питер надоел так, что еще ничего в жизни так не надоедало. Оська сам напишет тебе про свои дела. Я была все время в ужасной тоске, теперь повеселела. После того, как мы окончательно решили ехать, ты написал что-нибудь новое? Я совсем не выхожу, не бываю даже в балете в свой абонемент. Такие сугробы. Примечание Маяковский и Брик, переписка, 1915-1930 годы, страница 49 -я. Конец примечания. Письмо от 31 декабря 1917 года. О грандиозной поездке Маяковскому сообщается как бы, между прочим, не как возлюбленному, а как знакомцу семьи. Поездка в Японию так и не состоялась, но занятия балетом и вправду шли полным ходом в специально переоборудованной комнате. Лилия переодевалась в пуанты и пачку, и так позировала фотографу, потом она будет хвастаться этим снимком, Май Плесецкой, и не удержится от язвительного замечания по поводу неправильно повернутого носка. Занималась Лилия балерина Александра Пася Даринская, танцевавшая с Васловом Нижинским в Дягилевских русских сезонах, но отрезанная от труппы с началом войны. Собственно, она и собиралась в Японию на гастроли, а Лилия предлагала присоединиться. Янгфельд в комментариях к переписке Маяковского и Брик приводит отзыв Даринской о своей ученице. Среднего роста, тоненькая, хрупкая, она являлась олицетворением женственности. Причёска гладкая, на прямой пробор с косой, закрученная низко на затылке, блестевшая естественным золотом в своих воспетах, флеть позвоночнике рыжих волос. Её глаза действительно вырылись ямами двух могил. Из той же поэмы: "Большие Были карими и добрыми, довольно крупный рот, красиво очерченный и ярко накрашенный, открывал при улыбке ровные приятные зубы. Бледные, узкие, типично женские руки с одним только обручальным кольцом на пальце и маленькие изящные ножки, одетые с тонким вкусом, как, впрочем, и вся она, в умелом сочетании требований моды с индивидуальностью подхода к ней. Дефектом внешности Лили Юрьевны можно было бы считать несколько крупную голову и тяжеловатую нижнюю часть лица. Может быть, это имело свою особую прелесть в ее внешности, очень далекой от классической красоты. Примечание. Маяковский брик. Переписка. 1915-1930 годы. Конец примечания. Сколько длилась осада по этом крепости своей музы, И когда она была взята, уже не узнать. «Когда я в первый раз пришла к нему, — вспоминает Лилия Юрьевна, — на меня накинулась хозяйская крошечная собачонка. Я страшно испугалась и никогда больше не видела, чтобы Володя так хохотал. Такая большая женщина испугалась такой капельной собачонки». Примечание Брик, пристрастные рассказы, Диком, 2011 год, страница 88. Конец примечания. Но это было еще в пору работы над флейтой позвоночником, писавшейся мучительно частями. Брик тогда обещала Маяковскому приходить к нему и слушать каждое стихотворение. К свиданиям поэт готовился тщательно, надевал самый красивый галстук, ставил в вазу цветы, накрывал полный стол угощений, специально для Лили. Происходило ли тогда между ними что-то помимо чтений? Скорее всего, да, но Маяковский, тем не менее, мучился страшно. Это видно и по знаменитому стихотворению «Лилечки» вместо письма, написанному в конце мая 1916 года. Там и откровение о первом физическом контакте. «Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленно гладил». В первом варианте, как, судя по всему, и в действительности были ноги, но Маяковский стыдливо заменил их на руки, получалось как-то вульгарно. День еще выгонишь, может быть, изругав, В мутной передней долго не влезет Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я, Дикий обезумлюсь, отчаяния, мать, сейчас. Не надо этого, дорогая хорошая, Давай простимся сейчас. Все равно, любовь моя тяжкая, гиреветь, Висит на тебе, куда ни бежалоб. Дай в последнем крике выреветь Горечь обиженных жалоб. Крик был далеко не последний. Крик этот длился целых пятнадцать лет. Но ну, о каких же жалобах шла речь? «Кроме любви твоей нет у меня солнца, а я не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги по славу выменил, а мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг». Сразу же вслед за лилечки писалась поэма «Дон Жуан», которая и вовсе вывела музу из себя. Я рассердилась, что опять про любовь. Как не надоело. Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице, по ветру. Примечание. «Брик. Пристрастные рассказы. Диком. 2011 год. Страница 197. Конец примечания». «Словом, Маяковский томился от безответности». Лиля вроде бы находилась рядом, гуляла с ним ночами в красивой шляпке, бородила по магазинам, покупая карандаши для оси, но в то же время витала далеко с ним, но не с ним одним. Стихи его она обожала, но Маяковского мужчину любила ли? Вряд ли. При этом отпускать по воде не соглашалась. Какой его последний крик, какая такая последняя нежность? Шаги ее удалялись, но как только Маяковский начинал отчаиваться и прощаться, приближались вновь утешая, возрождая пламя. И как бы Маяковский не звенел своей цепью, как бы не метался, вырёвывая по Валувии, хоть бы какую-то определённость в отношениях, пан или пропал, Лиля привычно играла его сердцем, как мячиком. То напишет ласковое, то отстранится то забежит на чаёк, кто спрячется. И не то, чтобы это было с сознательными манипуляциями, хотя отчасти, наверное, и так. Просто для флирта и ольковных утех у неё хватало ухажёров и без великого футуриста, но отпустить его совсем было нельзя. У Лили имелся нюх на истинные таланты, и бросаться столь драгоценным трофеем она не собиралась. До конца жизни Брик ревностно напоминала окружающим, что всё творчество Маяковского посвящалось ей что его любовь к ней увековечена до скончания времен, и не нашелся еще богатырь. Вообще-то похоже на неистребимое женское тщеславие, обычно разбухающую дам от поклонения каких-нибудь знаменитостей или исторических фигур. Но в данном случае тщеславие было помножено на искреннее и мудрое восхищение талантом. Вот и Зиновий поперный высказывался в том же духе. «Все годы, что я знал Лилию Брик, все эти четверть века», Она жила лирикой Маяковского, не то чтобы цитировала его стихи, но произносила их как-то что-то близкое, родственное, навсегда укорененное в самом ее существе. Это были, как сказал поэт, цитаты сердца. Создавалось даже впечатление, что Маяковского поэта она любила более сильно и безоговорочно, чем Маяковского близкого друга. Строки его стихов и поэм произносила так, словно тоже незримо их писала. Примечание поперное, если я чего написал. Знамя, 1998 год, номер 6, страница 144-145. Конец примечания. Даже слепо обожавший Лилию Юрьевну Пасынок, Василий Катанян-младший, признается. Временами мне казалось, что она больше любила его поэзию, чем его самого. Повторяю, казалось». Примечание «Катанян», Лили Брик», «Жизнь», «Москва», «Захаров», 2002 год, страница 398. Конец примечания. Впрочем, он же приводит такой эпизод. Как-то в сороковых годах обсуждали с Лилией Юрьевной поэму Николая Асеева, а та, которой он все посвятил стихов и страстей лавину. Свой смех и гнев, гордость и пыл любила его в половину. Всё видела в нём, недотёп у юнца в рифмованной оболочке. Любила крепко, да не до конца, не до последней точки. Эл-Ю сказала, Коля судит о Маяковском по себе, а сам полная ему противоположность. Прожил с ним жизнь, но так ничего и не понял. Вот он пишет обо мне. Любила крепко, да не до конца, не до последней точки. Это неверно. Я любил Володю до последней точки. Но я ему не давалась. Я все время увиливала от него. А если бы я вышла за него замуж, нарожала бы детей, то ему стало бы неинтересно, и он перестал бы писать стихи. А это в нем самое главное. Я ведь это знала. Помню, как меня удивили эти слова. Цитируется по Катанян, Лили Брик, Жизнь, Москва, Захаров, 2002 год, страница 389. Конец примечания. В общем, лиля Брик объясняла свое равнодушие как манипуляцию, сомнительную, во имя благой цели. Слова эти действительно удивительные, и похожи на довольно-таки неубедительное самооправдание. Многочисленные свидетельства говорят о том, что до точки и навсегда Лилия Юрьевна любила лишь одного мужчину, расползшегося к ней, холодного, не желающего спать вместе, Осю, в чем она многожды признавалась. Чего стоит ее фраза, оброненная после смерти Осипа Максимовича? «Когда умер Маяковский, это умер он. Когда умер Ося, это умерла я». Или вот этот диалог, приведенный в записных книжках Лидии Гинзбург: Биография Маяковского состоит из двух фактов. 14 лет от роду он два месяца сидел в тюрьме, а в 1918 году отвозил на автомобиле одного арестованного. Когда я прочитала это Шкловскому, он сказал, «Вы не правы, у Маяковского есть биография. Его съела женщина. Он двенадцать лет любил одну женщину. И какую женщину?» А Лилия его ненавидела. «Почему? За то, что он дворянин, что он мужик, за то, что гениальный человек он, а не Ося. Так Брика она любит?» «Ну, конечно». Примечание Гинзбург, Записные книжки. Воспоминания. Эссе. Санкт-Петербург. Искусство. 2002 год. Страница 389». -е. Конец примечания. Ее диалог с Маяковским Олегом Смолой, состоявшийся в год ухода, тоже подтверждает бесчисленное свидетельство. Лиля Юрьевна Брик, если Маяковский был гениальный поэт, то Осип Максимович Брик – гениальный человек. Того Маяковского, которого мы знаем, не было бы, если бы не было Брика. Нет, публично я не заявила бы этого. Слишком смелое утверждение. Но это так. Осьмак Максимович был очень хороший человек, бескорыстный, бесконечно добрый, умный, чуткий. У нас по ночам подолгу засиживались, играя в карты. В комнате дыма не продохнешь, все курят, и вот папирос нет ни у кого уже. Гости расходятся, и когда мы остаёмся одни, Володя вдруг вытаскивает из кармана пиджака три папиросы. Брик так никогда бы не сделал. Всё, что у него есть, он всё отдаст. Рядом с ним Володе было очень хорошо. Олег смола. Что же, Маяковский был скуп? Лиля. Ну что вы, совсем нет. Просто он не мог заснуть, не покурив. А Брик готов был не спать, но отдать все, что есть. Олег Смола. Скажите, Лилия Юрьевна, а были у Владимира Владимировича недостатки? Лиля. Ну, у кого же их нет? Были, конечно. Лилия Юрьевна после этих слов задумалась. Даже, как мне показалось, чуть-чуть растерялась, не зная, о каком недостатке Маяковского сказать. Олег Смола. Наверное, он был очень ревнив? Лиля. А, вот во о каких недостатках. Да, он был очень ревнивый, причем чаще всего без всяких там тому оснований. Он скорее придумывал себе причину для ревности, воображал ее, и иногда это ему нужно было для творчества. Например, в работе над поэмой «Про это». Нет, ВВ был хороший человек, почти задумчиво добавила Лиля Юрьевна. Примечание Олег Смола, страница 168 конец примечания. Ревности действительно хватало. Во-первых, такую свободу нравную и своевольную трудно не ревновать. Во-вторых, Олирик Маяковский и вправду сам себя доводил до изнеможения. Отчаянием и сейчас. Читая их переписку, нельзя не заметить, что пасы Лили ленивые, неторопливые, полные достоинства и легкого кокетства. Маяковский же да нельзя нетерпелив, он мечется, он обидчиво сравнивает количество писем, которые Лиля шлет ему с количеством писем, отправленных ею своему старому любовнику и другу Льву Гринкругу или маме с Эльзой, даже вычеркивает чертежник же шуточный график. Выходит, что ему, Маяковскому, писем достается меньше всего. Он даже рисует, как бы сейчас сказать, смайлики, схематические изображения лиц своего и Гринкруга. Гринкруг лыбится, Маяковский печален. «Пиши же, леленок, мне в достаточной степени отвратительно, скучаю, болею, злюсь» — март 1918 года. «Дорогой, но едва ли милый ко мне лилик, отчего ты не пишешь мне ни слова? Я послал тебе три письма, и в ответ ни строчки». Неужели 600 верст такая сильная штука? Не надо этого, детонька, тебе не к лицу. Напиши, пожалуйста, я каждый день встаю с тоской, что Лиля. Не забывай, что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно. Люблю тебя. Апрель 1918 года. Примечание. Маяковский и Брик. Переписка 1915-1930 года. Страница 53. Конец примечания. «В начале марта 1918 в отношении Лили к Маяковскому произошел заметный перелом. Лед тронулся. Вместо привычного Володеньки в ее письмах вдруг возникает «милый мой щененок». «Совсем он был тогда еще щенок», — вспоминала потом Лилия Юрьевна. «Да и внешностью ужасно походил на щенка. Огромные лапы и голова. И по улицам носился, задрав хвост и лаял зря, на кого попало. И страшно вилял хвостом, когда провинится». Мы его так и прозвали «Щеном». Он даже в телеграммах подписывался «Счен», а в заграничных щен Примечание. Брик, пристрастные рассказы, Москва, диком 2011 год, страница 51. Конец примечания. Причиной такой перемены может быть не только внутреннее дозревание Лилии до нежности, но и вещи абсолютно случайные, ситуативные жара, слабость, которые тогда ее мучили, на фоне успехов обаятельного Маяковского в Москве. Ей, видимо, вдруг стало скучно и одиноко. Володенька в январском письме мимоходом отчитывается. «Все женщины меня любят, все мужчины меня уважают, все женщины липкие и скучные, все мужчины прохвосты». А в Лиле далеко не в последний раз проснулась собственница. Вслед за щененком сразу же следует требовательное «Ты мне сегодня всю ночь снился, что ты живешь с какой-то женщиной, что она ужасно тебя ревнует, и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?» Примечание. Маяковский и Брик. Переписка. 1915-1930 годы. Страница 51. Конец примечания. Володенька явно шокирован таким поворотом. И на этот раз пишет исключительно Лилия, а не Лилёнку и Осюхи, как обычно. Начинается с признания, что все это время читает ее письмо. Еще бы такая неожиданная нежность. Жалуется, что щененок он, хоть и лиля но отданный в чужие руки и потому облезший, ребра наружу и глаз у него красный от слез. И тут же спешит оправдаться, дескать, сон Лиличкин вовсе не в руку. А от женщина отсаживаю стул на три на четыре, не надышались бы чего вредного. Вот после этого прорыва и начинается череда жалобных писем поэта с угрозой обзавестись могилкой с червями, потому что Лиля молчит. В ответ он снова получает от музы очень нежное письмо, в котором та подхватывает слащаво-сюсюкающий стиль поэта, называет его снова щененком и детонькой, уверяет, что любит его, и что кольца его, того самого кольца опечатки, не снимает. Женщины, от которых якобы отсаживался Маяковский, и вправду существовали. Вернее, одна женщина художница Евгения Ланг, с которой он познакомился в 1911 году на похоронах живописца Валентина Серова, из которой закрутил был роман, но потом расстался. За время их разлуки художница успела дважды выйти замуж не по любви, а Маяковский втрескался поухва в холодную лилию. В Москве поэт и Евгения Ланг снова сошлись. Он жил тогда не с матерью и сестрами на Пресне, а в гостинице Санремо, и появлялся с Евгенией на людях в том же Политехническом музее на избрании короля поэтов. На этих вечерах бывалы и Эльза с капсоном Так видно, сплетни дошла до Лили. Скорее всего, мучительное для Маяковского отсутствие посланий было сознательным Лилиным приемом. Раз ценный поклонник начал отбиваться от рук, стоило его выдрессировать, испугать молчанием. Про этот свой пореволюционный роман с Маяковским Ланг рассказывала Дувакину в 1969 году. Все загрузилось, когда Маяковский высмотрел и узнал ее в толпе, явившейся к нему на выступление в Политехнический музей в июле 1917 -го. Евгения пошла за ним, как сам было, бросив подругу. Дошли мы до кафе Сиву, такое было на неглинный кафе Сиву, зашли мы в это кафе, оно пустое было почти в это время, два каких-то столика было занято, и оно было полутемное. Мы заказали что-то, кофе, кажется, и вот стали друг другу рассказывать эти несколько лет. Он мне сказал, в моей жизни есть женщина, она рыжая, она еврейка, и я дружен с ее мужем. Примечание. О романе с Владимиром Маяковским в 1918 году «Иммиграции и возвращение в Россию». Беседа Виктора Дувакина с Евгением Ланг. Записанная 24 марта 1969 года. Электронный ресурс. Конец примечания. Они стали встречаться каждый день. Евгения даже объявила мужу-адвокату, что разводится с ним. «Я вам скажу», призналась она Дувакину, «не хочу скрывать, это были месяцы счастья». Маяковский умел, когда хотел давать счастье. Как во сне была зима, с его выступлениями, и китайские тени мы с ним делали, ходили по Москве, бесконечные прогулки по сугробам и были в чеду. Но летом 1918-го идиллия кончилась. В Москву сниматься в фильме по сценарию Маяковского приехала Лиля Брик. В газете была маленькая заметочка, возвращается Осип Максимович Брик супругой. Как сейчас помню, маленьким шрифтом была в газете заметочка. Я утром пила кофе, меня это так кольнуло. Я поняла, что в мой покой кто-то врывается. Я пошла на Кузнецкий мост, мы встретились с Маяковским, недалеко от Лубянки, против дома, где я родилась, и я говорю, «Володя, я сегодня в газете прочла, что брики возвращаются». «Да», — говорит, — «сегодня утром получила от них письмо. Они приезжают завтра». «А я человек, может, и резкий, но я люблю ясные ситуации». Я говорю, «Вот видишь, Володя, я тогда очень просто покончила со своими личными делами. Я совершенно свободна. Теперь твое дело решать, твою и нашу судьбу». Тогда он мне сказал, «Я с ними расстаться не могу». Я говорю, «Я понимаю, я ухожу из твоей жизни. Не будет ни слез, ни сцен, ни упреков». «Была зима, были какие-то восемь месяцев, было счастье, не в каждой человеческой жизни такое бывает». Тогда он сказал, «Но ведь они же приезжают только завтра, в сегодняшний день еще наш». А я ему сказала, «Знаешь что, Володя, я сейчас храбрая, а вот буду ли я храбрая завтра, не знаю, и я предпочитаю с тобой покончить сейчас. Будь счастлив, не бойся никаких упреков, не бойся слез, я не с собой кончаю и никаких истерик не устраиваю, было хорошо». «За хорошее спасибо». Тогда он мне ответил, «Значит, ты меня никогда не любила». Я говорю, «Ну, это нелогичный вывод, совершенно нелогичный, потому что любовь не в том, чтобы устраивать сцену, кататься, не в том она». Тут же повернулась и по той же лубянке пошла к себе домой на Сухареву площадь. Примечание о романе с Владимиром Маяковским в 1918 году «Эмиграция и возвращение в Россию. Беседа Виктора Дувакина с Евгенией Ланг». Записанная 24 марта 1969 года. «Электронный ресурс». Конец примечания. По рассказам Ланг, Маяковский ей потом звонил ночью домой, когда она рисовала череп, который они покупали вместе, и уверял, что все равно будет ее ждать, но она положила трубку. И потом через год, когда Ланк собирался уезжать за границу и прощалась по этому всерьез, он якобы снова твердил, что ее не отпустят. Но она сказала, как отрезала: "Мол, ты сделал выбор. У тебя брики, а я, мол, буду художницей". Заявление было не пустым, потому что Ося да и все футуристы тогда проповедовали отказ от станковой живописи, как от пережитка, и полный переход к плакату. Конечно, Евгения Ланг, как свойственно многим женщинам, верила, что гений любил ее по-настоящему, а исследователи по злому умыслу преуменьшали его чувства. Евгения Ланг. Катанян совершенно этот период в Москве обходит молчанием. Вот тут он против меня зуб большой возымел. Понимаете, что он тут в Москве где-то застрял? Виктор Дувакин. А они жили в Петербурге? Евгения Ланг. А они жили в Петербурге? Он туда часто ездил. Я неподозрительная и неревнивая, и потом я чувствовала, что человек так мне принадлежит, что мне нечего было ревновать, понимаете? Ну, поехала-поехала, все. Возвращался он тогда очень быстро из Ленинграда. Петроград был переименован в Ленинград спустя четыре дня после смерти вождя революции. Однако, судя по всему, Маяковский вправду любил только Лилю. А с прочими лишь грелся и утешался. По воспоминаниям Евгения Ланка, она порвалась с ним в марте, начале апреля 1918. Брики же приехали в Москву гораздо позже. Очень возможно, что конец чадо был положен не газетной заметкой о приезде Усипа супругой, а щенёнком в Лильном письме. Тем более, что проницательная лиля очень тонко вернула эпизод со сном. Никакого сна, скорее всего, на самом деле не было. Это был предупредительный выстрел, и очень вероятно, что инициатором отсаживания был именно Маяковский. Ланг признает, что потом поняла, что для поэта романчик с ней был лишь эпизодом. Впрочем, по ее заверениям, Лили Юрьевна тогда все же напряглась. Евгения Ланг, у меня только впечатление, что она Маяковского не любила, между прочим, никогда. Так я думаю, Виктор Дувакин, многие так думают. Евгения Ланг, мне кажется, что она его не любила. Я к ней неприязни не чувствую никакой, никакой. Она в его жизни играла большую роль, почему-то трагическую, почему-то все вышло нехорошо. Но я чересчур мало осведомлена об этом всем, чтобы судить, как все это было. Я к ней никакой неприязни не чувствую. Наоборот, я считаю, она в его жизни сыграла самую большую женскую роль. Ну и с ей, ну и все. Виктор Дувакин. «А Лиля вообще о вас знает?» «Евгения Ланка? знает. Терпеть меня не может. Это мне часто передавали. Она говорила, что единственная, так сказать, камень преткновения в ее жизни, где она боялась, была я. Что тут у нее была опасность потерять Маяковского? Но Маяковский мне моей любви к профессии не мог простить. И вот когда он мне ночью позвонил и спросил, «Ты что делаешь?», я сказал правду. «Я рисую». Виктор Дувакин. «Спрашивая, он хотел услышать ответ, думаю, о тебе?» Евгения Ланг. «Да, да, я сказала, я рисую. Понимаете, я была для Маяковского чересчур равносильным партнером. Ведь он, как Людмила Владимировна, сестра Маяковского, хотел подчинения себе какого-то полного. А у меня было равенство. У меня никакого подчинения не было». Виктор Дувакин. «Видите ли, ведь с Лили Юрьевной наоборот, отношения были подчиненности?» Евгения Ланг. «Вот» или самому подчиниться нужно. Вот такие люди или хотят подчиниться, или сами подчиняются. А я терпеть не могу и не умею никого подчинять, но никогда сама не подчиняюсь». Виктор Дувакин. «Он всю жизнь, мне кажется, искал абсолютно самоотверженной женщины». Евгения Ланг. «Да, да. За которую можно затоптать, да». Виктор Дувакин. «И вместе с тем нес Лилину сумочку в руках». Евгения Ланг. «Да». История «Сумочка» очень известная, за годы пересказов успевшая превратиться в анекдот. Как-то Лили Брик забыла в кафе свою сумочку, и Маяковский побежал за ней. В кафе в это время сидела революционерка и журналистка, дипломат и военный политик Лариса Рейснер. Вот уж действительно красавица. Жаль, умерла в 30 лет от брюшного тифа, выпив стакан сырого молока. Но неумрияна от тифа попала бы под репрессии, и сочувствующе спросила, Вы теперь так и будете таскать эту сумочку всю жизнь?» На что Маяковский ответил запальчиво, «Я, Лариса, эту сумку могу и в зубах носить». В любви, дескать, стыда нет. Словом, отношения Лилии и Маяковского были садомазохистские. Вместе с восторгом, добротой, искусством, поэзией и уважением клубились у них и человеческие пороки, и корысть, и нарциссизм, и тяжелые комплексы. Может, потому-то мы и обсуждаем эту любовь до сих пор.